Антибиотики. Антиутопии 21 века. Антибиотики уникальные группы лекарственных средств. За всё время своего существования они спасли больше жизней, чем все лекарства, известные до них. Однако в последнее время всё больше беспокойства врачей, микробиологов и других специалистов вызывает утрата ими былой эффективности. В переводе с греческого слово антибиотик означает против жизни. Греческое анти против, биос жизнь. То есть антибактериальный препарат это лекарство, уничтожающее бактерии или подавляющее их рост. Антибиотики применяются повсеместно, когда речь идёт о необходимости лечения инфекции бактериального происхождения. А поскольку болезнями, связанными с ней, ежедневно в мире болеют сотни тысяч, а то и миллионы людей, то и масштабы проведения антибактериальной терапии соответствующие. Проблема в том, что в течение многих десятилетий применения антибиотиков бактерии научились противостоять их губительному действию путём выработки механизмов устойчивости, резистентности. Чем агрессивнее антибактериальное давление, Чем эффективнее и совершеннее и разнообразнее становятся механизмы резистентности у бактерий. Сюда относятся: разрушение антибиотиков специально вырабатываемыми ферментами, модификации мишеней их действия, нарушение проницаемости микробной стенки, активные выведение антибиотиков из бактериальной клетки и так далее. При этом эксперты в один голос заявляют о том, что в ближайшие 10 лет не предвидится создания инновационных антибактериальных препаратов, то есть преодолевающих уже существующие механизмы резистентности у бактерий. Новые антибиотики, предлагаемые отдельными производителями, по сути дублируют уже известные механизмы действия синтезированных ранее средств различных групп. Рост устойчивости возбудителей бактериальных инфекций к антибиотикам связан в первую очередь с их избыточным потреблением и применением без показаний. С одной стороны, сегодня практически любой антибактериальный препарат можно приобрести без рецепта. Этим легкомысленно пользуются пациенты, которые вместо посещения врача сами себе ставят диагнозы и затем покупают антибиотики, причём делают это даже в тех случаях, когда их применение бесполезно и нецелесообразно. Например, при вирусной инфекции. За последний год число случаев, связанных с бесконтрольным применением антибактериальных препаратов при вирусной инфекции, многократно возросло, что в дальнейшем крайне негативно отразится на эффективности антибиотикотерапии. С другой стороны, очевиден рост бесконтрольного применения антибиотиков в сельском хозяйстве и ветеринарии. Из всех перечисленных составляющих складывается угрожающие перспективы глобального роста устойчивости опасных для человека бактерий к антибиотикам. Потенциально супербактерии могут быть резистентны ко всем ныне существующим антимикробным препаратам. Чем грозит такая эволюция? Тотальная устойчивость бактерий ко всем известным антибиотикам приведёт к возвращению человечества в эпоху отсутствия антибактериальных препаратов, но с одним отличием. В новую до антибиотическую эру склады и аптеки будут до отказа заполнены антибиотиками, которые не будут работать. Чтобы сохранить лечебные свойства антибактериальных средств для будущих поколений врачей и пациентов, необходимо уже сегодня принимать экстренные меры. Проблема в том, что изолированные усилия какой-то одной группы специалистов или пользователей в данном случае заведомо обречены на провал. В спасении антибиотиков должно участвовать не только специалисты здравоохранения врачи, эпидемиологи, микробиологи или клинические фармакологи, правила их использования едины для всех: производителей, врачей, пациентов, а также специалистов, работающих в других областях. Ветеринарии сельское хозяйство и так далее. В клинической практике применение антибактериальных препаратов также имеет свои особенности. Если при назначении других групп лекарств мы ориентируемся на диагноз, свойства препарата и особенности организма пациента, то в случае применения антибиотиков необходимо также учитывать вид и свойства, механизмы резистентности возбудителя. Для того, чтобы назначенная терапия была адекватной, назначение антибиотика должно соответствовать ряду критериев. Первый. Назначенный антибиотик подходит к спектру возбудителей, явившихся причиной развития заболевания, инфекционного осложнения. Второй. Препарат перекрывает спектр чувствительности возбудителей, возбудителей к назначенной антибактериальной терапии. Третий. Возбудитель заболевания инфекционного осложнения не имеет ни врождённых, ни приобретённых механизмов резистентности к назначенному антибиотику или их комбинации. Четвёртое. Доза, кратность и способ введения антибактериального препарата подобраны таким образом, чтобы на протяжении всего времени терапии поддерживались минимальные подавляющие концентрации антибактериального препарата в очаге инфекции. для обеспечения гарантированного антибактериального эффекта. Несоблюдение хотя бы одного из перечисленных критериев приводит к тому, что антибактериальная терапия становится неадекватной, то есть неэффективной. К сожалению, в силу различных объективных и субъективных причин, неизбежные изменения резистентности, предшествующие антибактериальной терапии, безответственное самолечение На амбулаторном этапе как минимум в каждый пятый случай применения антибиотиков становится примером неадекватной терапии. В идеале выделение возбудителя и определение его чувствительности к назначенному лечению должно происходить до назначения антибиотика. Если же пациент находится в тяжёлом состоянии и антибактериальную терапию необходимо начать незамедлительно, Сначала у пациента производится забор материала для микробиологического исследования: кровь, раневые отделяемые, экспират и так далее. А затем назначается лечение с учётом наиболее вероятного возбудителя, причины заболевания. Такая антибактериальная терапия называется эмпирической. Её эффективность оценивается в течение 2 суток, и после получения заключения клинического микробиолога корректируется А теперь давайте сформулируем основные правила применения антибактериальных препаратов. Первое. Необходимо минимизировать их использование. В сфере здравоохранения антимикробные препараты должны применяться строго по жизненным показаниям. Нужно сократить использование антибиотиков в сельскохозяйственной сфере и ветеринарных клиниках. Безрецептурная продажа этих препаратов как в аптеках, так и через интернет должна быть повсеместно запрещена. Второй. Принимать антибактериальные препараты можно и нужно только по назначению лечащего врача. Их использование требует специальной подготовки сразу в нескольких областях: клинической микробиологии, инфекционных болезней, фармакологии и клинической фармакологии. В особо сложных случаях Даже опытный врач может обратиться за консультацией к клиническому фармакологу, антимикробному химиотерапевту. Помните, только врач, имеющий специальную подготовку в антимикробной химиотерапии, может компетентно заключить, какой именно возбудитель является причиной заболевания и какой конкретно антибиотик или их комбинации будут эффективны в каждом случае. При назначении препарата помимо информации о нём и о пациенте, дополнительно учитывается целый комплекс факторов: возбудитель, его чувствительность к антибактериальному препарату, локализация инфекции, дата последнего применения пациентом антибиотика, возраст больного, сопутствующие заболевания, наличие беременности, имеющие аллергические реакции и многое другое. Третий Антибиотик должен быть назначен в адекватной дозе с определённой кратностью, иначе он не будет создавать в организме концентрацию, необходимую для уничтожения патогенных бактерий. Пациент не может самостоятельно подобрать себе эффективное количество препарата или схему лечения. Доза одного и того же антибиотика в зависимости от диагноза, предполагаемого возбудителя, тяжести состояния и других факторов может варьировать даже у пациентов одного возраста и пола. Четвертое. Необходимо неукоснительно придерживаться врачебных рекомендаций и принимать антибиотики строго в соответствии с врачебными предписаниями. Малейшее отступление от назначенной схемы, самовольные изменения и дозировки, кратности или времени приема, отказ от него или пропуск – Оборачиваются неэффективностью лечения и риском развития резистентности возбудителя. Пятое. Особую осмотрительность следует проявлять при применении антибактериальных препаратов у детей и беременных. Подобные назначения могут делаться соответственно только педиатры и акушер-гинеколог, которые при необходимости приглашают дополнительно на консультации врача клинического фармаколога. Шестое. Антибиотики не снижают температуру. Кроме антибактериальных, никаких противовоспалительных или иных свойств у них нет. Для снижения температуры необходимо по рекомендации врача применять нестероидные противовоспалительные препараты. Седьмое. Антибиотики не действуют на вирусы. Единственным показанием для их назначения является бактериальная инфекция различной локализации. Их применение при вирусной инфекции не только бесполезно, но и опасно. В данном случае антибиотик не только не профилактирует присоединение бактериальной инфекции, а напротив, повышает риски её возникновения. Будем надеяться, что после прослушивания этой главы вы незамедлительно проведёте ревизию домашней аптечки и избавитесь от находящихся там антибиотиков. И впредь всегда будете советоваться со своим врачом, От целисообразности применения антимикробных химиопрепаратов и покупать их в аптеке строго по рецепту.